30 в которой герой обнаруживает прекрасного принца там, где предпочел бы никогда его не встречать. Добрались мы без проблем. Проблемы возникли тогда, когда я переступил порог родного дома. Где меня ждал сюрприз, очень-очень неприятный. «Собственно, это был не совсем мой дом. Сперва мы заехали к Сфартхёвде, но после обряда мой дом был его домом, а его, соответственно, моим. Однако меня это как-то не утешило. Вот блин, стоит уехать на каких-то жалких сорок-пятьдесят дней и на тебе! Нет, никто не умер, слава богу. И с моей Рунгерт все было в порядке. И с моей как бы невестой Гудрун тоже». Только вот моей невестой она больше не была, потому что у нее появился жених и такой, что мне даже бороться расхотелось. Никаких шансов, просто никаких. Когда мне было лет десять, я хотел вырасти именно таким, высоким широкоплечим блондином с синими глазами и лицом молодого Клинта Иствуда. Шансы были, потому что родной брат моей матушки выглядел именно так но генетика распорядилась иначе и годам к шестнадцати я уже точно знал что до детской мечты мне никак не дотянуть впрочем меня это уже почти не беспокоило потому что трудно было отыскать такого блондина которого я не побил бы на феховальной дорожке а девушкам я нравился какой есть не то чтобы они вешались на меня гроздями ну бывало и вешались Девушки любят победителей ничуть не меньше, чем красавцев. Это мы, мужики, по природной простоте, больше на внешность реагируем. И вот теперь, через много лет, я вновь пожалел о том, как невыигрышно распределились родительские гены. Потому что передо мной стоял мой тогдашний идеал-мачо. Идеал дружелюбно улыбался и протягивал мне руку. А на другой его руке висел мой другой идеал, женский. Моя бывшая невеста Гудрун. И она тоже улыбалась мне радостно-радостно. Мол, гляди, дорогой Ульф, какого я славного парня отхватила! Мне больно, но я вынужден признать, они очень подходили друг к другу. Удивительно красивая пара. Ведь этот парень был не просто высоким и широкоплечим блондином. Этого добра в средневековой Дании навалом. Вон, Свартхевде, тоже такого экстерьера. Этот... Нет, язык не поворачивался назвать его парнем. Этот молодой джентльмен обладал не одной лишь атлетической фигурой, но и отменно благородной внешностью и безусловной харизмой. Я почувствовал расположение к нему, хотя должен был возненавидеть, ведь он увел мою невесту. Увел собака окончательно и бесповоротно, поскольку только что принес свадебные дары, и дары эти были благосклонно приняты. Еще бы их не приняли. Это были роскошные дары, достойные канунга. Впрочем, новый жених Гудрун и был почти что канунгом. Вернее, канунгом был папа. А он, Эйвинд харльдсон был, соответственно, сыном канунга. Правда, не старшим, а младшим, но все равно сыном, принцем или королевичем, как кому больше нравится. А еще у благородного Эйвинда был свой хирт. Вопрос — откуда взялся мой удачливый соперник, и зачем ему понадобилось жениться на Гудрон, девушке из хорошей, вне всякого сомнения, семьи, но отнюдь не дочери Канунга, даже не дочери Ярла? И преданная ее по королевским масштабам выглядела очень-очень скромно. Ответ — принц Эйвинд влюбился. На свое счастье и мое несчастье, соответственно, королевич приехал в Селланд из Вестфолда по зимней дороге, дабы предложить себя и своих хирдманов в союзники Рагнару-Канунгу. Вестфолд. Область средневековой Норвегии. Гудрун он встретил случайно на главном рынке Роскилле, куда она вместе с мамочкой, разумеется, выбралась проветриться и пошопинговать. Красота Гудрун так поразила королевича, что он забыл о цели своего визита и забросил дела грабительские ради дел любовных. А подарки, которые приготовил для Рогнана Канунга, взял да и вручил Гудрун, как свадебные дары. Спутники эйвенда викинги с солидным разбойничьим стажем, решили, что королевич спятил. Рагнар, по-моему, тоже так решил, потому что не обиделся и разрешил влюбленному королевичу присоединиться к его орде. Ну да, к психам здесь относятся с уважением. Считается, что безумие означает близость к богам. Смотри теорию образования берсерков в изложении каменного волка. Безумие безумием, но денежки счет любит. Спутники Эйвинда выразили ему вотум недоверия. В ответ влюбленный королевич послал их горму в пасть и в сопровождении доверенного слуги отправился к своей возлюбленной. И тут появился я. Представили меня Эвинду уже в новом качестве, как побратима Свардхевде. Я поначалу даже и не возражал, поскольку растерялся. Рунгерт вела себя как-то странно, меня вроде бы сторонилась. Может, ей было неудобно, что засватала дочку. Вот и верь после этого женщинам. Когда я взялся сопровождать медвежонка к дедушке Сихану, она обещала мне безмерную признательность. И вот она, благодарность. Формальное приветствие, формальное обращение. Словно мы чужие. Зато Гудрун цвела и пахла. Хорошо пахла. В списке свадебных даров имелась коллекция арабских благовоний. Вела себя, как птичка, обняла меня, поцеловала и защебетала восторженно. Эйвент такой, Эйвент секой, Потащила дары смотреть, будто я ее подружка. Складывалось ощущение, что она совсем дурочка или абсолютно бесчувственная. И на хрена мне такая нужна? Может, мне стоит Эйвинду спасибо сказать? Хренушки, это не от мозгов, это генетическое. Тянула меня к Гудрун пуще прежнего. Хотелось ее на руках носить, ласкать, баловать, ну и все прочее. Пускай, дурочка, пускай законченная эгоистка, лишь бы моя. Но она была не моя, а этого чертова королевича. Одно приятно медвежонку, красавец Нарек сразу не понравился. Может, из-за меня моя женить бы на Гудрун изначально его идея а может из за эйвендова высокомерия разговаривал он подчеркнуто вежливо и вел себя соответственно однако чувствовалось он к нам снисходит как английский лорд с родословный, родословной к новоришу из россии прикупившему по случаю футбольный клуб я видел что у свартхевде руки чесались поучить красавца он и попробовал только не получилось в настольные игры королевич играл лучше и в мяч Из лука стрелял, как нам и не снилось. Копье метал на тридцать шагов дальше, чем я. Правда, метал я так себе. Думаю, садись мы на мечах, я бы его завалил. Но повода не было. И вообще, я чувствовал себя не в своей тарелке. Кто я такой, чтобы рушить счастье двух влюбленных? Тем более Гудрун уже приняла дары. Это, считай, помолвка официальная. Разорвать ее может только смерть или нечто совсем уже выходящее за рамки. Например, если жених, не дай бог, убьет ближайшего родственника невесты. Свардхевди тихонько злобился, но ничего серьезного, дружеские состязания ни в счет не предпринимал. Может, ждал от меня какого-нибудь знака. А я, как сказано выше, пребывал в раздрае. Закончилась история тем, что мы с Медвежонком уехали в Роскилле и там неделю культурно отдыхали с Хрёриковой братвой. Ярл, кстати, увидав татуировки с Вартхёвди, выразил полное одобрение и объявил, что прощает Медвежонку деньги, отданные как Вергельд за убитого ирландца. А заплачено было немало. В общем, семь дней мы пьянствовали, играли в зимние игры и валяли доступных девок. Кабы не засевшая в сердце заноза по имени Гудрун, я бы счел, что время проходит неплохо, а так, ах, и тоскливо мне было. На восьмой день я вспомнил о своем учительском долге перед Скиди, совсем я забросил парнишку, и отбыл домой. Возможно, это был просто повод покинуть развеселую компанию, в которой мне было не очень-то весело. Медвежонок, настоящий друг, почуял что-то и увязался за мной. В итоге вышло, что я уделял Скиди куда меньше времени, чем зимнему пиву. Еще через три дня Свартхевди отчалил, а я, мучимой похмельем, ревностью и чувством вины, занялся, наконец, тренировками. За то время, пока меня не было, принек существенно продвинулся. Стратегией я его не грузил, но с тактикой у Скиди обстояло все хорошо. Приемы, которые я ему показал, он выучил на зубок. Три-четыре вида атаки, пяток простых уклонений и уходов. Невелик арсенал, зато провести любой из приемов Скиди мог на голом рефлексе. Собственно, именно этого я и добивался. Деньки стояли отличные, солнечные, умеренно морозные. Я не только Скиди тренировал, но и сам грузился по максимуму, вытесняя физикой душевные терзания. Не скажу, что забыл мою прелестную датчанку, но как-то вроде полепче стало. И тут она нагрянула ко мне в гости.